— Прикрути звук, дурная коза, или твои конченые дети будут иметь кривую маманю! — предупредил незнакомец. А разобравшись с девушкой, он сделал знак Бонифасскому подойти, поскольку для этого замороженный использовал пистолет, выбор у Васлова-Сбиднева еще был невелик, безприкословно подчиняться или умереть как только Бонник приблизился на расстояние вытянутой руки. Умирать ему совершенно не хотелось. Замороженный, не замахиваясь, ударил его пистолетом в лицо. Зажимая нос руками, Бонифасский растянулся на полу. — Нос! — жалобно гундосил он! — За что? Я же ничего не сделал! — профилактики говнюк! Нос не глаз, чтоб ты знал! Философский добавил пришелец. А я тебе его выковырию и на шопу натяну, зуб матки даю, если будешь не по теме ворнякать. Все, совай, падла, пушли. куна! Взвыл Манифаский. И кто вы вообще такой? Дед ты кто? Рох? В шопе слова не давали. О, флиску, берем с собой. Юлия замотала головой. Он снова схватил ее за волосы. — Скайпс ему, сука, не надо! — Тогда шуруйте, сволочи! ли Погнали наших городских! Уже на пороге замороженный, наконец, вспомнила горничной и направил на нее пистолет. — Моляю, Тома заломила руки. — Ради детей! — Ладно! — поколебавшись, смело велся замороженный. — Сиди тут тихо! Не урыпайся! Отведешь! Землю заставлю жрать по-любому. В горовом молчании странная компания миновала подвал. Тут было совершенно пусто. Выжившие люди Ветрякова находились во дворе. Погибшие, впрочем, тоже. Правда, боевики оставили после себя кучу всякого мусора. Главным образом это были битые целые бутылки из бесценной коллекции Банифатского. Они высеивали пол, как на стадионе после концерта поп-звезды. Вацлав Збигневович узнал их с первого взгляда и не сумел сдержаться. «Моя коллекция!» — простонал он. «Сволочи! Какие сволочи!» Впрочем, уничтожение уникальной коллекции было, естественно, не главной его проблемой. Незнакомец напомнил ему... Это при помощи увесистого подзатыльника. «Не полаболь, Хнида!» Уже на пороге особняка, и Юлия Сергеевна, попыталась было заортачиться. Мраморный пол был забрызган кровью. На смену бутылкам пришли изуродованные трупы, обломки кирпича и стреляные гильзы. За порогом бушевала непогода, сверкали молнии, холистал ливить. «Я не пойду!» — завопила девушка. Замороженный молча провернул кулачищу с зажатыми внутри космами. Юлия захрипела, глаза ее полезли на лоб. Банифатский с ужасом подумал, что кожа сейчас соскользнет с черепа, как перчатка с руки. В следующее мгновение он потерял интерес К этому процессу, поскольку в его копчик снова врезалась массивная калина незнакомца, свиваясь от боли, Боник, пританцовывая, побежал со ступенек. «Шевелитесь, сути! пролаял замороженный, лязгая челюстями. «Жизнь Последняя мать вашу предупреждение!» далеко впереди еле видимый за дождя завалившись на бок стоял подбитый бронетранспортер а вокруг неподвижной машины копошились люди несомненно это были бойцы ветрякова поискав глазами боник обнаружил и самого леню как ни странно наогнемет остался в живых боник не мог сказать теперь к добру это или нет Пока все внимание бандитов было сконцентрировано на подбитом бронетранспортере, который они, как показалось Боннику, собирались поджечь. Но рано или поздно их должны были заметить. Что случится тогда, Бонифацкий не знал, однако подозревал ничего хорошего и оказался прав. — Послушайте! — сжавшись в ожидании очередного удара, начал Бонник. — Только, умоляю вас, не Деритесь, дайте сказать. Я знаю, кто вы. Я догадался, понимаете, вы тот человек, которого утром провезли из черной крепости и по ошибке положили в ледник. Верно? Я тебя сейчас положу! Не по ошибке! Угрюмо заверил замороженный. Чётко, блядь, как в тире! Верю. А вы поверьте мне, ничего у вас не получится. Вы хотите, чтобы они отпустили ваших друзей? За это вы отпустите нас. Я понял, что вы задумали. Боюсь, у вас ничего не выйдет. Эти люди, а теперь пились, нанюхались дури и так далее. Они мне не подчиняются. Они вообще не С их начальником я только что крупно поздорил. Они убьют и меня, и вас. Можете... «Не сомневаться!» — зачастил Вацик Бонифацкий. «Дать тебе под сраку! Или сам заткнешься!» Это была вся реакция, на которую сподобился пришелец. «Сам!» — кивнул Бонифацкий. «Я сам!» «Как раз этак! Это ж Вовка!» — выдохнул Андрей, проникнув к узкой прорези амбразуры вытрощенным левым глазом. Правый пришлось зажмурить. «Швой! Елки-палки!» При виде товарища он даже на мгновение забыл, что сидит в БТРе, который вот-вот подожгут. Затем он вспомнил свой сон и мрачный тоннель, бестелесые тени на перуне дожидающиеся прибытия поезда. «Па-па, -по, смотри, Андрюша!» — Эдик тоже разглядывал троицу на крыльце. «Выходит, он взял за заложники самого БА-БА-БА!»